Глава 4. Этот водоём я не могла перепутать ни с каким другим, пресная вода и бескрайний на вид голубой простор. Я в ином мире или времени, и я снова попала в то место, где жил мужчина с глазами похожими на туман. Но от осознания стало только хуже. Я болталась где-то посреди огромного не то озера, не то моря, ещё и почувствовала обжигающий холод. Кажется, тут вовсе и не лето, осень возможно хотя ветер больше напоминал весенний. Ноги так и норовило скрутить судорогой. Ко всему прочему вдруг дошло, что на мне совсем нет одежды, в отличие от прошлого раза. Меньше всего хотелось утонуть в этом несуществующем море, а я не знала, где тут ближайший берег. Его контуры даже не угадывались на горизонте, хотя я успела покрутиться вокруг своей оси и что-то рассмотреть. Солнце висело низко над синей простынёй воды, в которой отражались белые косматые облака. Я решила, что сейчас раннее утро. Я поплыла, медленно, чтобы не растрачивать силы. Неизвестно, сколько продержусь на воде. Плавала я неплохо, но не была тренированным спортсменом. Казалось, что нахожусь тут бесконечно долго, хотя на самом деле прошло всего несколько минут. Паника подступала к горлу ползла ледяным крошевом по холодным конечностям. Я замедлялась, чудилась, нахожусь на одном и том же месте и вообще никуда не продвигаюсь. Неужели тут моя жизнь и не закончится? «Недалеко ли заявилась заявила изничка. Раздался писклявый голосок. Я повернулась, продолжая двигать руками, чтобы удержаться на плаву. Из воды в нескольких метрах от меня высунулась голова темноволосой девицы но лицо её было бледным, мертвецки прозрачным, волосы висели мокрыми верёвками. Тело прикрывали куски ткани. Они тянулись за ней в воде длинными лентами, что и искрились зеленоватыми огоньками, словно водные змеи. «Побыстрее хочет в нашу дружную компанию?» расхохоталась другая, рыженькая, появившаяся вслед за первой. «У неё ноги!» Взвизгнула третья и сделала кувырок, ударив по воде синий-зелёным хвостом, как у большой рыбы. «Ты верно подзабыла, Вея. У людских девок всегда есть ноги». Я заметила промелькнувшую под водой тень с хвостом и ахнула. «Вы ещё кто такие?» «Вот и на черта спрашиваю, и так понятно, что это русалки. Я попала в мир, где и они наверняка существуют». «А вы ещё кто такие?» Передразнила меня темноволосая, неожиданно вынырнув прямо перед носом из воды. «Здесь мы пытаем, а ты. Па что, к нам заявилась? Может, она и не топиться пришла, хочет выведать тайны наши?» Я прокашлялась, привлекая к себе внимание. «Вообще-то я хочу лишь выбраться на берег. Поможете?» «Ещё чего. Людской девке помогать!» Русалки дружно расхохотались хочешь утопиться, мы и так поможем, мигом спровадим на дно». Их лица перекосились, и мне стало не по себе. В них проступало нечто потустороннее. Полупрозрачные хвостатые девицы принялись кружить около меня, устроив настоящий водоворот, брызгались, а потом и вовсе стали больно щипаться, подтягивая вниз, но тут же отпуская. По ногам и бокам скользили их холодные противные хвосты. Я завизжала от страха, совсем потеряв над собой контроль. При этом наглоталась воды. Но озёрные гадины не торопились отправлять меня на тот свет, явно растягивали удовольствие, радовались моей панике. И как только я начала тонуть, подталкивали наверх. Я уже ничего не соображала, лишь жадно глотала воздух и сплёвывала воду. Кто-то из них ещё и укусил меня за ногу. «Что вы тут устроили, бездельница?» «Я же приказал вам собирать жар водоросли!» Прогремел новый голос, мужской. Водные твари тут же прыснули от меня в разные стороны, и я едва не потеряла равновесие на воде. После драки руки вообще не слушались. Меня подхватила за волосы крепкая мужская рука, вытаскивая наружу. Я даже не видела своего спасителя. Лишь чувствовала, как ноги обвивают скользкие щупальца. От мужчины веяло холодом и тьмой. «Так девка сама хочет в наш дом, прислужницей новой быть, Рогоз!» Пропищала испуганная русалка, а остальные вдруг заголосили, как сирены. «Молчать», — сказал бестолковые мавки. Меня развернули, и я смогла рассмотреть своего спасителя. Мужское лицо обрамляли длинные зелёные волосы, прикрывали грудь и плечи. но к его под водой я не видела. Подозреваю, их там и не было. Вместо них в разные стороны развивались тёмно-зелёные щупальца. Я бы не назвала этого водяного красавчиком. Бледная оливковая кожа повторяла форму черепа, обтягивала подбородок и скулы так, будто вот-вот треснет. Руки тоже были худощавы, хоть и сильные. Выглядел он откровенно отталкивающе. «Кто ты такая?» — задал вопрос хозяин озера. Его почему-то не удивляло то, что я тут плаваю в столь неприглядном виде. Я вцепилась в его костлявую руку, чудилась, разожму пальцы, тут же утону. И он, наконец-то, отпустил мои волосы. Я случайно тут оказалась, хочу лишь выбраться. Ещё никто из дев, что забрались так далеко, из моих владений не выбирался. С чего бы тебе помогать? Лучше себе и оставить. Станешь, как все мои красавки. «Водоросли собирать до устриц, камни носить до коряги, очи твои зеленые прямо как мои, среди простого люда редко встретишь». Водяной усмехнулся и подмигнул своим глазом. Но я вдруг поняла, что смотрит Водяной вовсе не на меня, а на мою руку, которая по-прежнему цеплялась за его кисть. Глаза тут же потемнели, налились непроглядной озёрной глубиной. Он пристально смотрел на моё кольцо. «Непростая деваха, невеста цмока. А вы, без толковки её чуть не утопили, чуть на дно не пустили». «Хозяин, мы почём знали?» бросились в стороны русалки, которые перед тем осмелели и подплыли ближе. «Не ругай, милости твоей просим!» запищали они на разные лады, по очереди скрываясь под водой. «Не место тебе тут, зеленоглазая. Не время стать утопицей». — раздался около уха голос. — Я с туманом не связываюсь. И тут в глазах совсем потемнело, закружило водоворотом, и меня куда-то потянуло странной силой. Я вырубилась на несколько секунд. Когда очнулась, в кожу больно впивались многочисленные нити. Я не могла дышать, потому как снова находилась под водой. Ещё немного — и выйдет последний воздух но задохнуться не успела, меня уже поднимали. Мелькнул деревянный борт, удар и выбросила на твёрдую поверхность. Я открыла мутные глаза и застонала, пытаясь понять, куда попала на сей раз. Оказалась на палубу большой рыбацкой лодки. Вокруг громоздились сети, а в нижней части лодки подпрыгивала ещё живая рыба. Двое мужчин, один постарше, второй молодой одетые в длинные рубахи, жилетки и тёмные полотненные штаны. Смотрели на меня, как на призрака. Наверное, не каждый день доставали из воды девушек. Я вдруг увидела на себе ленты, как те, что были на русалках вместо одёжки. Но они совсем не грели, и меня начало колотить от холода. Водяной засунул меня в сеть, чтобы поскорее избавиться и не связываться с кем-то, чьё прозвище я не запомнила. Да ещё и приодел на свой вкус. «Настас, в невод попалась мавка!» Завопил молодой. «Выкинь обратно воду, пока беды не случилось». Подошёл второй. Хотя, постой, это и не мавка вроде. Я жалобно застонала и откашлялась, пытаясь освободиться от сетей. «Помогите, я не русалка». «Сам уже понял, только попалась неспроста», покачал головой первый. выброси и нашу лодку, накликает беды» упрямо твердил второй, постарше. «Если не мавка, то кикимора. У них вроде есть ноги». Отродясь в Срединном озере, кикиморы не водились. Они и только на северных болотах бродят. «Послушайте, милые люди», — взмолилась я, скрутившись на боку калачиком и стуча зубами. «Я не мавка и не кикимора. Дайте какую-нибудь одежду и отвезите на берег. Мне нечем расплатиться, но я все верну. Когда-нибудь». «Лучше выбросим её обратно на стас а то накличем несчастье», — посоветовал младший, который перед тем меня защищал. К тому же настойчиво пытался рассмотреть то, что сети и белые ленты скрывали от любопытного взгляда. Но предрассудки взяли верх над мужским интересом. Рыбаки потащили было невод обратно, а я оглушительно закричала. Но внезапно вода вокруг лодки угрожающе забурлила, будто кипяток в чайнике, а солнце прикрылось из-за и туча. Подул скрипящий ветер. По срединному озеру, раскачивая судно, пошли высокие волны и раздался глухой стон. Словно природа противилась тому, чтобы от меня избавлялись таким образом. Хозяин озера серчает, не желает принимать. Старший опустил руки. Как только он так сказал, солнце выглянуло из-за тучи и ветер стих. «Это знак, мы должны отвезти её на берег». Мужчина достал из носовой части свёрток с запасными вещами и помог освободиться от сети. Я попросила мужчин отвернуться и забралась на нос лодки, что был украшен резной фигуркой дракона, там и переоделась. Как только бросила ленты тонкой ткани в воду, они тут же растаяли, будто мираж. Штаны пришлось подкатать несколько раз, рубаха больше походила на платье. Мои светлые волосы свисали по плечам сосульками, но я сразу почувствовала, как тело согревается. Сейчас бы не отказалась от горячего чая с малиновым вареньем, после того, как поплавала в такой холодной воде и до пневмонии недалеко. Но чая мне, увы, не предлагали. Желая поскорее избавиться от меня, как от страшной напасти, рыбаки взяли курс к берегу и усили нагребли веслами. Вскоре на горизонте прорезалась тёмная неровная полоса. Появились белые чайки, вдалеке замелькали силуэты других лодок. Я пока не знала, что делать дальше. Хотелось для начала попасть на сушу. Потом будет видно, куда идти. Судно остановилось около деревянной пристани. наста сбросил верёвку на торчащий из воды кол и подтянул лодку ближе к берегу. «Посиди тут, мы сейчас придём», — сказал мне младший. Рыбалка на этом закончилась. Мужчины ни в какую не желали сегодня возвращаться в море. Я по-прежнему сидела на носу, пока рыбаки пошли за бочкой. Плюх, что-то будто упало в воду. Плюх, плюх. Я медленно повернулась и округлила глаза от удивления. На палубе сидел огромный чёрный кот, размером с маякуна. Или даже больше. Он ловко цеплял когтем рыбин, брезгливо разглядывал, после чего выбрасывал в воду. Потом всё же выбрал из шевелящейся чешуйчатой массы одну остроносую рыбу и с наслаждением вонзился клыками в розовое мясо удерживая трофей лапами, ну, прямо как руками. «Эй, ты что делаешь, негодник?» — прикрикнула я. Кот поднял голову, продолжая жевать рыбу. «Оситринкой балуюсь. Ты что же, меня видишь?» Издевательски произнес он с набитым ртом. «Не только вижу, но и слышу. А еще сейчас дам вза шеи. Нечего чужой улов в воду выбрасывать». Даже не удивило, что разговариваю с котом. Всё получилось неожиданно. Котяра сверкнул оранжевыми глазищами, а потом деловито отбросил обглоданную кость в сторону. Ишь, какая правильная нашлась. Жалостливая. поймают людишки новую рыбу. Мало, что ли, её в озере? Он обвёл когтистой лапой воду и махнул хвостом, а потом вдруг пропал. «Приятно было поболтать, милая», — раздался из пустоты урчащий голос. Я оглянулась. Кот уже находился на берегу. Он помахал мне лапой, а потом вновь испарился в воздухе. Словно был не существом из плоти и крови, а нечистой силой. Потому он так быстро и поглощал рыбину, причём делал это вовсе не из-за голода. Скорее напакостить людям. Рыбаки возвращались. Я издалека слышала их голоса. Сейчас они увидят, что большая часть их улова пропала и обвинят меня в краже а я вовсе не хотела отдуваться за вредного усатого нечистика. Мне ничего не оставалось, кроме как спрыгнуть на пирс. Лодка при этом качнулась, и я едва не упала, опустившись ногами на твёрдую поверхность, но всё же удержалась. А потом бросилась стремглав в направлении противоположным голосам. До меня донеслись возмущённые крики рыбаков, но это лишь придало мне прыть Бежать без обуви по залитому берегу, усеянному пустыми раковинами моллюсков, водорослями, сухими ветками и камнями, оказалось делом не слишком удобным. Но выбирать уже не приходилось. Похоже, тут только сходил разлив, оставляя за собой след из всего того, что принесла вода во время весеннего паводка. Я сожалела, что не могла вернуть рубашку и штаны, да и вообще хотелось поблагодарить за спасение. Поганец кот всё испортил. Выяснилось, попала я на окраину небольшого городка, что тянулся на берегу озера. Но это был совсем не тот город, в котором я побывала в прошлый раз. Здесь здания находились на побережье, часть из них прямо на воде, на массивных деревянных плотах и связанных друг с другом бочках. Из-за того, что берег был слегка подтоплен, многие деревянные дорожки, пролегающие между деревьев, оказались залиты водой. На мелких участках виднелись заросли аира и ирогоза. Чуть подальше находилась пристань побольше. Около неё покачивались на волнах три ладьи безопознавательных знаков. Вверх уходили кривые улочки с домами богаче. Но, видимо, люди в своей массе тут жили за счёт того, что добывали в Срединном озере. Я старалась не попадаться местным на глаза, держалась в тени домов, пряталась за кустами. Куда брела, сама не знала пока не добралась до небольшого рынка. Продавали тут в основном домашнюю утварь и предметы обихода. Торговля шла не слишком бойко. Купцы зевали, юные сорванцы, одетые в лохмотье, крутились и посматривали, что стащить. Пару дородных женщин в длинных сарафанах пытались сбить цену на ткань. Как услышала, купец с тканями как раз и прибыл на той ладье, что стояла в местном порту. На меня не обращали внимания. Как вдруг раздался шум и грохот. Зеваки рванули горшечнику, который ругался на весь рынок в окружении разбитых черепков. Я сжала губы и медленно подняла взгляд, заметив на уцелевших горшках знакомого кота. Я вообще не понимала, как он удерживается наверху, балансируя на одной лапе. «Чего орут?» — подумаешь, — пара горшков разбилась. «Беда, беда, отворяй ворота» саркастично заметил котяра. «Эй, поди-ка сюда, хвостатый», — позвала я вредителя. «Поговорить с тобой надо». «А, -а снова ты? Следила, что ли?» Ухмыльнулся кот, а потом нагло скинул ещё один горшок и спрыгнул на землю. «Эй, пацан, отойди, не путайся под ногами, а то получишь на орехи», — прикрикнул обозлённый торговец, который не видел кота, но видел меня. Я не сразу поняла, что это ко мне обращаются хотя не мудрено, что с парнем попутали. Огромная бесформенная рубаха скрывала все изгибы тела, да и формы мои довольно скромные. К тому же местные дамочки ходят заплетённые, а у меня на голове непонятно, что вообще творится. «Догоняй, горемычная!» — крикнул кот, поманив лапой, и я побежала вслед за ним, чтобы не попасть под горячую руку. Я даже не обиделась на обзывательство. Чего ещё ждать от кот чертёнка? Мы остановились в конце улицы, и я присела на камень, чтобы отдышаться. К этому моменту солнце поднялось высоко и пригревало по-летнему. Хотя прохладный ветерок, что разносил запахи тины и рыбы, пытался испортить ощущение И я, наконец, могла лучше рассмотреть кота. Несмотря на большие размеры, он не казался плотным. Скорее, был поджарным, жилистым. Острые уши грозно подняты. Шерсть не пушистая, но и не короткая. Местами шла волнами. Её так и хотелось потрогать. Ну, чего хотела? Молчишь, как врут воды набравшим. Я долго балакать не намерен, есть другие дела. Нетерпеливо произнёс кот. Если ты меня видишь, это ещё ничего не значит. И многие тебя видят? Поинтересовалась я. немногие Только свои с того бока. Пространно указал он на воздух. Да ещё всякие одарённые ведьмарки вроде тебя. Я не ведьма, возразила коту. Я вообще из другого мира сюда попала. А ну-то и видно, что не местная. Накличишь на себя неприятности. Он не особо удивился и определённо что-то знал. Есть одна проблема. Кольцо, которое я не могу снять, почти шёпотом поведала я. «Кажется, именно оно перенесло меня сюда, причём уже во второй раз. Я не знала, могу ли доверять такой секрет не настоящему коту, но местным людям я доверяла ещё меньше». «Кольцо?» — удивлённо спросил он. Я подняла руку и продемонстрировала своё украшение. «Ох, не свезло. Ты хоть знаешь, кому оно принадлежит, девка». Мой новый знакомый в панике схватился за голову лапами. Одному князю, который назвал меня своей женщиной. Вот только я его не знаю, точнее, никогда прежде не видела. Странно, не слышал, чтоб туман новой невестой обзавелся. «Туман?» — вопросительно подняла я бровь. «Альгерд, туман, цмок. Дракон твой князь. Он здесь всем управляет». «А вон оно как!» А я уже думала, проступающая на коже чешуя мне просто привиделась. Тут его земли, всё побережье его. Слыхал я про это кольцо, непростое оно. И снять не сможешь. Туман всё равно тебя найдёт. Это кольцо, подарено ему богами, и приводит к дракону невест. Невест? В смысле, даже не одну? Так он же дракон, глупая. Его век подольше людского будет. Он уже не одну жену пережил. Хотя кто знает, что с ними взаправду сталось. Убил, аль на завтрак сожрал. Может, и есть где потомки. Да только ни один его дар не наследовал. Вот и ищет новую невестушку князь. Тут кот сатирически расхохотался, а мне и вовсе не по себе стало. «И что, нет способа от кольца избавиться?» мрачно спросила я. «А зачем от него избавляться? Любая рада невестой тумана оказаться. Да только любую в жены он не возьмёт. Ему нужно особенное». Издевательски заметил кот. «Я уже от него сбежала, точнее пропала. В свой мир вернулась, а теперь опять здесь. Терять мне нечего. Не хочу стать очередной невестой, которую дракон сожрёт». «Вернуться хочу, без кольца. Одни проблемы от него, что здесь, что там». Я замотала головой. «Всё равно что-то не то». Князь говорил, что из похода против вештанского ордена меня привёз. «Как это возможно, если мы с ним раньше никогда не встречались? Значит, то сон был вещей?» «Из похода, говоришь?» Не ходил Альгерт в поход на них. «Виштаны недавно стали границы нарушать». Веру свою навязывать пытаются про Бога Двуединого. Серчает на них княжа. Со дня на день война грянет. Вот и собирает войско, чтобы выгнать орден земель сарматских. Ни разу не ходил. Что же это получается? Пыталась понять я. Если не ходил, то ещё пойдёт? Осень там была. Тут весна, смотрю. До нашей с ним встречи есть время? «Я попала сюда раньше, чем мы познакомились?» От этого ошеломительного открытия я даже подпрыгнула с камней и принялась нарезать вокруг кота круги. «Ты так и не ответил, как снять кольцо», — напомнила, остановившись. «Говорят, колодец правды есть. Смотришь во него и спрашиваешь, что узнать желаешь. А он ответ даёт. Но я ни разу к нему не ходил. Почесал ухо лапой огромный кошак. «Другого варианта нет?» — уныло спросила я. «Колодец очень древний, поговаривают. У него связь с самими богами имеется. А кому не знать, как кольцо снять, как не богам, что его создали?» — развёл лапами нечистик. «Ладно, считай, убедил. Отведёшь меня к этому колодцу?» «Ишь, какая хитрая. Я и так долго болтаю с тобой. Пора мне. Да и чего я помогать тебе буду?» Узнает туман, голову оторвет. Нет уж, ты как-нибудь сама, без меня. Разве тебе можно голову оторвать? Похоже, ты только цену себе набиваешь, торгуешься. Так что хочешь за услугу, говори. Кот ненадолго призадумался. Ладно, слушай. Есть на северных болотах ковен ведьм. Запретили колдовать им давно. Да только поганки дело свое продолжают. Порчу наводит, до да ворожбу разную. Люди нет-нет, да к ним захаживают за зельями. У старшой их есть одна книга, но ведьмарки меня и близко к ней не подпустят. Они, как и ты, меня видят и слышат. А вот тебя, даровитую, за свою примут, если лишнего болтать не станешь. Я тебя к колодцу веду, а ты мне ту книгу приносишь». «Э, нет, милый», — прищурилась я, — «ты меня во что втянуть собрался? Не буду воровать, не проси. Найду я себе другого проводника. Я тут ещё не осмотрелась толком. И вообще, это я с тобой заболталась, пока». Я демонстративно развернулась и зашагала прочь от кота в сторону дороги. Чертёнок явно пытался развести, я сразу поняла. Не успела и ста шагов сделать, как впереди метнулся вихрь, превратившись в кота. Ладно, мне стоит той книги один лишь рецепт потребен, для личных нужд. Коль переписать сможешь, этого и хватит. А к ведьмам ученицы устроим. Всё равно никто не возьмётся к колодцу тебя вести Людей не знают, где его искать. Почему я должна тебе верить? Я тебя первый к колодцу отведу, чтоб не сомневалась. Но как ответ на свой вопрос получишь, твоя очередь платить. «А если откажусь?» обманешь голоса на год лишишься». «Хотя зачем мне вести князя голос?» «Туман любит тишину, это все знают». Он ядовито усмехнулся. «Сможешь кольцо снять, вернёшься домой». «Тут князь по-любому тебя найдёт, не сейчас, так потом». Я тяжело вздохнула. «Вот и что делаю?» «Заключают договор с потусторонним существом в день своего попаданчества?» Но я не видела никакого подвоха. Кот первый должен был выполнить свою часть сделки. «А мне ничего не стоит переписать рецепт зелья, если это цена моей жизни, и, возможно, возвращение». «А как отдам, можно сразу сбежать обратно в свой мир?» «Так как договор наш закрепим?» — нервно спросила я. Бесёнок встал на задние лапы, подтянулся так, что достал до моего уха и пугающе зашептал непонятные мне слова. «Вот и всё», — добавил, когда договорил заклинание. «Что ж, раз так, всё казалось каким-то бредом. Научи меня, что тут к чему, иначе я в ваших традициях запутаюсь». «Ладно, что с тобой поделаешь, Гремычная?» «Меня Дана зовут». «Дана, значит». «А я варген царь котов на том свете. Будем знакомы». «Что ж ты, царь котов, рыбу у людей воруешь?» — не удержалась от подколки. «А есть за что их жалеть?» — прищурился котяра. «К тому ж не каждого я трогаю. Больше тех, кто моих подданных обижал. И вообще, люди так смачно злятся или страдают. Их печаль мне в радость». Значит, любишь делать разные пакости. Может, и так. Тебе-то что с того? Ведьмарок и магов я стороной обхожу. А тебя и подавно не трону, раз на тебе кольцо тумана. Ладно, ладно, поняла. варген я не отказалась бы поесть и достать себе обувь. Ты ведь мне поможешь? — хитро спросила я. Куда ж я теперь от тебя денусь? Иди за мной и слушай внимательно. Коль выглядишь как мальчишка, то лучше имя и представляйся. Девка, что одна путешествует. Или ведьма, или блудница. Что невеста князя пока никому знать не стоит. Придумаем историю правдивую. Я в этом мастер. Серебряных талеров раздобудем. Коня б тебе ещё купить. Но это уж потом. Но я никогда не ездила верхом. Ничего, все научаются, и ты научишься. Рассудительно заметил Варген, пока мы брели обратно в город, из которого я только что сбежала.